Дух президента. Это был очень воинственный президент. При нем сделали невидимые ракеты и самолеты, умеющие еще и летать так низко, что их появление было поистине неожиданным и устрашающим. Это он. Выдвинул требования для армии и промышленности. Ракеты и самолеты ниже, спутники выше, лодки глубже под водой, а люди глубже под землей. Это он утвердил проекты военных баз в космосе и на Луне. Мир жил неспокойно. Президент был доволен. Деньги текли в его страну бурным потоком. Многие видели в сотрудничестве с хищным зверем залог и гарантию своей безопасности. Уроки истории были преданы забвению. Время шло, старел президент, и у него появилось новое увлечение. Он стал много читать. Газеты писали о нем, как о самом читающем президенте. Этим... Гордилась, а вернее должна была гордиться вся страна, страна промышленности и процветания. Президент стал часто бывать в уединении в библиотеке Желтого дома, своей резиденции. Часами просиживал он в глубоком кожаном кресле. Никто не смел тревожить его в это время, оно было святым. Президент познавал мир сквозь призму книг и философских раздумий. Многие хотели узнать, что читает президент, пытаясь проникнуть в его тайные мысли и стремления, но ничего не получалось. Библиотекарь исправно брал взятки, делал глубокомысленное лицо, закатывал глаза к небу, и любопытствующие уходили в восхищении и многогранностью интеллекта президента. Библиотекарь снова и снова протирал от пыли нетронутые книги, а после работы резво бежал в банк для оформления очередного вклада доверчивых министров. Каждый день по три раза он молил Бога продлить жизнь президенту. Библиотекарь очень его любил. Однажды библиотекарь с волнением обнаружил, что на одной из книг пыль была потревожена. И на ней явственно означился палец президента. С волнением раскрыл книгу библиотекарь, и перед ним предстали повествования о храмах, памятниках царям и фараонам, кесарем и ханам. Страницы с описанием величественных статуй, барельефов, колонн были испещрены пометками президента. Библиотекарь понял. Президент искал, выбирал себе памятник от благодарных потомков. Смышленный служитель храма книг изучал пометки, систематизировал их, вдумывался, анализировал, но не мог проникнуть в таинство президентских мыслей, не мог определить выбор президента. Тогда он посвятил в свои изыскания математиков. Они составили программы, а библиотекарь опять увеличил свой счет в банке. Машины недолго бились над следами президентского пальца и получили результат. Президент должен был выбрать храм, храм подобный храму древнего самодержца. Туда к храму полетели художники, строители, инженеры. Они мерили, вычисляли, зарисовывали, фотографировали, но не угадали. В своем завещании старый президент просил нового президента запустить его прах на орбиту так, чтобы спутник Сурный всегда был над его страной, чтобы президент всегда был со своим народом, вернее, его дух, как он сам записал в своем послании новому президенту. Газеты пестрели словами завещания старого президента и благородными заверениями нового президента о решении выполнить просьбу старого президента. Пышно и ярко обставили присягу нового президента, он был решителен и смел. Новый президент сразу же решил исполнить завещание старого президента. Такое начало укрепит доверие ко мне и отвлечет от мыслей о старом президенте. Это же надо, что придумал этот старый хитрец, размышлял новый президент. Траурная черная ракета стояла на старте, который тоже был окрашен в густой черный цвет. Под черным колпаком, обтекателем. На самой вершине ракеты лежала черная урна с прахом президента и платиновые пластины с описанием его деяний. Все и навсегда должны были знать о величии страны при его правлении. «Все ли готово?» — спросил новый президент. «Да», — коротко ответил министр по космосу. «Начинайте», — скомандовал президент. «Ввести программу пять минут до старта», — объявил министр. Время старта держалось в секрете. У старого президента было много врагов в его стране. Вычислитель был очень опытным программистом. Он безукоризненно ввел программу полета в системы ракеты. Автоматический контроль не обнаружил никаких отклонений. Он был очень опытный специалист. Стартовый вычислитель. Настала минута старта. Да исполнится воля любимого и незабвенного президента, театрально воскликнул новый президент. Старт! Старт! Повторил министр по космосу. И чтобы духу твоего и близко не было, прошептал стартовый вычислитель и снял блокировку старта. Черная ракета. Унеслась в небо и скрылась в низких черных тучах. Гул ее двигателей вскоре стих в черной бездне. Министры и новый президент укатили в больших черных лимузинах. А через некоторое время в Министерстве по космосу разразился скандал. Спас всех министр печати. Все утренние газеты пестрели броскими заголовками — Новый президент, отдавая дань уважения и признания старому президенту, решил отправить его прах в глубины космоса. Пусть знают все, какие у нас есть президенты. Новый президент присягает на верность идеям старого президента. Прошло немного лет, и на планету прилетела межгалактическая комиссия и вместе с разумными планеты восстановила справедливость. Самолеты теперь перевозили пассажиров и грузы, корабли развозили бананы и апельсины, ракеты выводили в космос спутники, умеющие обнаружить с орбиты руду, золото, каменный уголь. Вскоре планета вступила в межгалактическое содружество, достойно представляя в нем разум, И справедливость.